Глава 18. На следующих этажах мы даже не стали задерживаться. Хотя нас и пытались постоянно привлечь к своим разборкам местные группировки. Пару раз даже пришлось объяснять особенно упертым товарищам, что мы спешим. И объясняла лично Лерна, которая была на седьмом небе от счастья. Она спешила вернуться к детям. На радостях даже пригласила нас в гости. Хотя джины мне потом шепнули, что драконы никогда не приглашают к себе никого, кроме других драконов. Ну, а мне-то что? Раньше не приглашали, теперь будут. У нас появился отличный шанс побывать там, где до нас никто не бывал. Будем потом всем рассказывать о мире драконов. Тем же ваймом эти истории очень хорошо зайдут. Вот не смогу больше зачищать подземелье и буду своими рассказами зарабатывать на жизнь. Все были согласны посетить мир Лерны, кроме Меджинов. Они явно испугались такой перспективы. Но ничего. «Засуну их в бутылку и отправлю на хранение. Эта схема у нас давно отработана. Будут себе спокойно сидеть в безопасности, и никто не попытается прибить их за содеянное с Немного задержались на пятнадцатом этаже. Найти разумных, что стали такими же экспериментами, как и Кай, оказалось не очень сложно. Это сделал Черный, благодаря поглощенной энергии Виспа. Просто сообщил им, что произошло на одиннадцатом этаже, пускай знают, что надежда у них есть» и предупредил, чтобы больше не вставали у меня на пути. Хоть эти ребята были очень сильны, и их было несколько тысяч, но все равно они не стали мне угрожать или делать что-то в этом духе. Они ощутили на мне метку рода. Ну а дальше мы оказались на шестнадцатом этаже, где сразу после выхода из портала нас встретила целая армия. Причем вполне современная армия, а конкретно на нас смотрела дуло танка. Правда, ровно до тех пор, пока Лерна не загнула его вверх. Для огромного дракона это не составило особого труда. А затем она еще и рыкнула так, что этот танк улетел, прихватив с собой еще штук пять и пару каких-то бронированных внедорожников. «Угомонись!» – заорал я драконики. «Мы даже не знаем, что здесь происходит, а ты вот так сразу в драку лезешь! Зачем настраивать против нас местных?» «Я понимаю, что у тебя сейчас нервы ни не к черту, но нужно как-то стараться сдерживать себя». И в этот момент у какого-то идиота из этой армии не выдержали нервы. Раздался первый выстрел, что послужило спусковым механизмом, и на нас обрушился шквал огня. В общем, какое-то государство на шестнадцатом этаже теперь без армии. Я даже не успел открыть проход к нужному телепорту, как все наши кинулись в атаку. И все сражались с таким остервенением, что даже не стал их останавливать. Да и смысл. Самому хотелось немного выпустить пар. Как оказалось, я очень сильно переживал, что отпустил Кая с родом. И даже сам себе не хотел в этом признаваться. А тут все вырвалось наружу, и это принесло мне огромное облегчение. «Может, не будем торопиться и немного здесь задержимся?» – спросил я, когда все собрались возле догорающего танка, что оказался последним в этой армии. Вообще она была крайне странной. Одна броня и практически полное отсутствие пехоты. Я даже не посмотрел, кто против нас воюет. Вроде гуманоиды, и ладно. «Я согласен, тут здорово!» выкрикнул Мал с интересом, заглядывая в догорающий танк. Башни у него не было, а внутренности дымили, словно там горели покрышки. «А вот я не вижу в этом смысла», — сказал Дионис. «После случившегося нас явно не будут встречать с распростертыми объятиями». Наверняка попытаются долбануть всем, что у них только есть. И спешу напомнить, что это уже шестнадцатый этаж. Здесь уровень развития и сила местных должны быть на уровне. Чудо, что мы нарвались на эту армию бестолковых железок. Будь это армия одаренных, и трудно сказать, чем закончилась бы битва. Жанна, Зайка и ушасты поддержали Диониса, а вот Лерна, ко всеобщему удивлению, стала на мою сторону». И это при непосредственной близости от портала, ведущего в ее мир. Но все разрешилось за нас. Прошу прощения, но не могли бы вы объяснить, чем вам так досадили мои игрушки? раздался вкрадчивый голос откуда-то сверху, и мы все тут же подняли головы, чтобы увидеть странное существо, сидящее в не менее странном агрегате. Больше всего посудина была похожа на летающее кресло со встроенной в него ванной, и в этой ванне плескалось какое-то амебообразное существо. Все тело существа было утыкано множеством глаз с двойными зрачками. Один был красного цвета, а второй желтого, и зрачки постоянно меняли цвет, что было довольно забавно наблюдать. Рук и ног у существа не было, как и других выступающих частей тела. Просто большая плюха, облепленная глазами, плавающая в этой непонятной посудине. Не было видно никаких рычагов управления или чего-то подобного. Даже непонятно, каким образом эта штуковина держалась в воздухе. Я не ощущал исходящей от нее энергии. «Это все возможно благодаря моим ментальным способностям». Произнесло существо, отвечая на мой вопрос. И это меня весьма напрягло. До этого момента только Лерна и Род могли вот так беспрепятственно копаться у меня в мозгах. Но если с Родом все понятно, там никакая защита не поможет, то с Лерной мы уже давно разобрались. Она помогла мне создать непробиваемый щит, как мы думали до этой встречи. «Да, нормально все, с моей защитой». «Просто мои ментальные способности слишком сильные. Меня из-за этого никто не любит, и все отказываются играть со мной. Вот и вы пришли и испортили моих солдатиков. А я их только расставил. Хотел начать игру, но не успел». Перед нами был нереально сильный в ментальном плане ребенок. «А это летающее ванна кресло скорее всего, у него что-то по типу коляски самодвижущейся и все такое». Даже страшно представить, на что в таком случае способны его родители, поэтому не стоит обижать малыша. Но это так решил я, а вот Мал решил совершенно иначе. Я даже не успел ничего сказать, когда раздался треск молнии, после которой последовал резкий хлопок, и... Мал завис в паре метров от этой лоханки. Причем в своем нормальном виде, его доспех словно ветром сдуло. «Я...» «Не сделала вам ничего плохого, а вы сперва сломали моих солдатиков, а теперь и меня решили побить!» С обидой в голосе произнесло существо. «Мама мне всегда говорила, что на нижних этажах живут одни дикари, которые только и ждут момента, когда кого-нибудь обидеть. И чем больше я здесь нахожусь, тем больше понимаю, что мама была права. Но домов я все равно не хочу. Там скучно». «Там нет солдатиков, которых можно будет забрать себе!» «Остановись!» — сказал я Лерне, которая уже собиралась броситься на защиту мало. «Ему сейчас точно ничего не угрожает. Я так понимаю, что это существо просто использует всех встречных в качестве своих игрушек, и оно способно с легкостью справиться с ранкером, поэтому сражаться с ним будет глупостью, к тому же мы же не обижаем детей». «Жаль, что среди нас ни у кого нет детей, тогда можно было бы договориться гораздо легче». «Прости, мы не знали, что это твои игрушки», – начал говорить я, тщательно подбирая слова. «Мы просто поднялись сюда с пятнадцатого этажа, чтобы продолжить путь, а тут сразу танки и другая техника. Моя спутница, – я указал на Лерну, – совершенно случайно погнула дуло одному танку, а твои солдатики из-за этого решили на нас напасть». Нам ничего не оставалось, кроме как защищаться. Ты же понимаешь, что всегда нужно защищаться, если на тебя нападают. Прямо как сейчас. На этот раз я указал на висящего мало, который не переставал материться и угрожать мебе. «Ба, да. защищаться нужно обязательно», — согласилось со мной существо. «Мама говорит, что если не защищаться, можно умереть. А умереть — это плохо. Это больше никогда не играть в игрушки» хотя и так вы все переломали, и теперь мне придется заново их искать. Это очень долго, и никто не хочет становиться моими игрушками. Вот вы хотите ими стать? Нет, не хотим, ответил я за всех. Вообще, это очень плохо делать игрушками разумных. На то они и разумные, чтобы им самим решать, быть чьей-то игрушкой или нет. Я говорил и думал, каким образом можно обезопасить мозги от этого головастика. Это пока удается заговаривать ему зубы. А если он решит компенсировать потерю своих игрушек за наш счет, то мы превратимся в безмозглых марионеток и присоединимся к очередной армии солдатиков». Не ожидал, что так попадем на шестнадцатом этаже. Необходимо было сразу прыгать к нужному порталу, но нет. Захотелось выпустить пар, вот теперь выпустили, блин. Нарвались на охренеть какого сильного ребенка. Ребенка, что может силой своего разума справиться с ранкером. В том, что навалившись на него все вместе, мы сможем удержать верх, я не сомневался. Как и в том, что Амеба тут же позовет на помощь свою мамочку. И вот тут уже были очень большие сомнения в нашей победе. Даже представить трудно, насколько сильной окажется взрослая Амеба. Теперь ты понимаешь, почему никто не хочет становиться игрушками? Дождался, пока Амеба скажет, что понимает, и продолжил. Твоими игрушками мы не будем, это не обсуждается. Но можем поиграть с тобой. Как ты смотришь на то, чтобы поиграть в революцию? «А, а, а что это такое?» С интересом спросила Амеба, отпуская мало. Создал поток воздуха и не дал ему треснуться об землю. А еще на всякий случай заблокировал движение и подтащил к себе. «У меня появилась отличная возможность...» Завербовать очень сильное существо для драки с чистильщиками. Причем самим нам в ней даже не придется участвовать. Придем, когда все будет готово. Революция – это свержение правящего режима. Как бы тебе объяснить, чтобы было понятно? Вот, допустим, у вас дома кто главный? Мама? Отлично. Представь, что ты устроил революцию и смог справиться с мамой. Теперь главным в семье будешь ты. Мои аналогии явно понравились Амебе. Лоханка даже придвинулась ближе к нам. Но дома устраивать революцию плохо. Можно здорово получить от мамы. Поэтому я предлагаю тебе поиграть в революции в другом мире, где живут вот такие красавцы. Я материализовал Черного и позволил Амебе вдоволь на него насмотреться. «А я уже видел такие создания. Они очень больно дерутся». Совсем не хотят становиться игрушками и быстро ломаются. Это они по одному такие, а вот когда их много, то уже можно играть нормально. Да и не нужно тебе будет собирать огромную армию. Подчинишь себе только самых сильных солдатиков и отправишься завоевывать власть. Только в революции всегда есть главное условие. Какое? На место свергнутого правителя необходимо посадить нового и сделать так, чтобы жители приняли его и начинали слушаться. Как понимаешь, ты на роль правителя не подходишь. Как и никто из моих друзей. Единственный возможный кандидат. Вот этот красавчик. Между прочим, он принц того мира. И трон принадлежит ему по праву. Поэтому ты будешь восстанавливать справедливость. Если, конечно, согласишься играть в эту игру. Черный зарычал и начал тянуть из меня энергию, отчего лохань самеба бы отлетел от него подальше. Я уже говорил, что эти существа злые. Я только немного заглянул в его разум, а он сразу рычать. А ты попробуй не вламываться в чужие мысли. Если что-то нужно узнать, попробуй просто спросить. Я уверен, тебе ответят. Не нужно вот так вламываться в чужой разум. Совсем как мама говорит. Вот видишь, твоя мама мудрая. Эм, я замялся, не знаю, как назвать это существо. Может, у них нет деления на женщин и мужчин. Да и грассу я не знаю. Вообще ничего, кроме того, что они обладают феноменальными ментальными способностями. Ее зовут Клиртер Тартика. Мы из рода Шимба. А мое имя Рористандрикаст. Вот ни хрена же себе имена. Я даже половину не запомнил. Эх, в общем, так, Рури. Не против, если буду называть тебя так. Шимба был не против, покачав своей лоханкой из стороны в сторону. Меня зовут Вайм. А с моими друзьями познакомишься позже. Твоя мама мудрая шимба, она говорит правильные вещи, поэтому тебе стоит прислушиваться к ним, но не стоит забывать об играх. Что ты скажешь насчет моего предложения с революцией? Вернуть черному трон, что принадлежит ему по закону, произвести революцию в мире терранов? А, а это будет точно интересно. Я уже очень давно собирал себе разгромленную вами армию, как раз собирался начать играть. Напасть на какой-нибудь соседний мир? Вон здесь сколько дверей, заходи в любую, сразу можно в бой. Гарантирую, тебе будет интересно. Начнешь собирать себе армию с нуля. Представляешь, как это будет весело. Назначишь генералов, распределишь обязанности между обычными солдатами и не забывай про пехоту. Эта армия была очень странная, одни машины. В общем, я бы тебе посоветовал сперва найти какого-нибудь генерала-тиранцев, который отлично разбирается в ведении боевых действий и начать формировать армию с его помощью. Только не подавляй его разум полностью, как у этих бедолаг, иначе никакого смысла от таких солдатиков не будет. Они так же бестолково сломаются, как и эти». «Ты не хочешь обмануть меня и говоришь правду», – констатировал Рури. «Может, это и вправду будет интересным? Я могу немного подумать?» «Думай, сколько захочешь». «Только знай, что мы не будем долго задерживаться на шестнадцатом этаже. Поговорим с тобой и войдем в один из этих порталов». «Вы собираетесь попасть в другой мир?» Как-то слишком сильно воодушевился Рури. И мне это совершенно не понравилось. Не хватало еще тащить его с собой в мир драконов. Решит сделать из его обитателей себе игрушечных динозавриков. Тогда нам точно придется вмешиваться и брать гнев матери Рури на себя». Собираемся, но боюсь, что не сможем взять тебя с собой. Наша спутница, живущая в том мире, не разрешит тебе этого. чего же? Пускай отправляется вместе с нами, если хочет. Только я должна сразу предупредить. В моем родном мире Рури могут убить, если он продолжит вести себя подобным образом. Драконы очень не любят избалованных детей, особенно детей из других рас. А еще Лерна явно что-то скрывала. Я понял это по хитрому лицу Драконихи. Она совершенно не умела скрывать свои эмоции, когда находилась в человеческой ипостаси, но в любом случае Рури ничего не заметил. «Обещаю, что буду вести себя хорошо и во всем слушаться, если вы возьмете меня с собой. Я еще ни разу не бывал в пограничных мирах. Молодые шимбы не могут путешествовать без сопровождающих, а мама не согласится на это, пока мне не исполнится десять тысяч лет». Выпалил Рури. Последнее предложение он говорил с такой обидой в голосе, что мне даже стало его жалко, но лишь на мгновение. Нехило у его расы наступает совершеннолетие. Десять тысяч лет! Это же охренеть, как много! На Земле за это время сменится поколение 100 сто пятьдесят. Все же мировая башня – это уникальное место, где можно встретить невероятных существ и получить столь же невероятные возможности для развития. Вон мне сколько всего перепало после встречи с родом, а теперь еще встретил существо, которому необходимо прожить десять тысяч лет, чтобы считаться совершеннолетним.